959. По всей истории мира можно видеть, как проходят волны внимания к внутренним силам человека. Такие волны связаны с периодами эволюции. Во всяком случае, рост внимания к сущности человека всегда будет показателем особо значительного периода. Если Теперь замечаются особые устремления к познанию сущности сил человека, то такое стремление соответствует космическим условиям.